Так или иначе она ушла. Лиза представила себе то бешенство, которое испытает Девеш, когда вернется сюда уже разъяренной новым бунтом больных, и здесь будет только один человек, на ком он сможет выместить свой гнев. Лиза отчаянно задергалась, пытаясь вырваться из пуд, загромыхала ведерком. Стрельба продолжалась. Одни выстрелы звучали гораздо громче других, доносясь из разных мест. Лиза осознала, что перестрелка идет по всему кораблю. Она затравленно осмотрелась по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Прогремели новые очереди, сопровождаемые звоном разбитого стекла. На этот раз, кажется, всего в нескольких ярдах, потом еще выстрелы, а затем крики и какой-то странный улюлюхующий его клич. Сражение было в самом разгаре. Вдруг у Лизы за спиной распахнулась выбитая дверь. Она испуганно сжалась. Показалась полуголая фигура, вымазанная чем-то черным, с носом, проткнутым длинным клыком какого-то животного и пышным головным убором из изумрудно-зеленых перьев. В окровавленной по самой локоть руке дикарь сжимал длинный нож. Лиза в ужасе прижалась к хирургическому столу. Сюда крикнул знакомый голос. Это был Хендрик Барнхарт. В коридоре загремели шаги. Холодное лезвие скользнуло Лизе под запястье, пластиковые ремни лопнули с громким хлопком. Осбожденный от пут Лиза скатилась по наклонному столу, но прежде чем она успела упасть, на пол ее подхватили заботливые руки, и голос произнес ей на ухо. — Ну, есть ты уже отдохнула, болтаясь тут в полном безделе Как насчет того, чтобы сказать этому очаровательному кораблю до свидания? Лиза прильнула к своему спасителю, дрожат от слабости и облегчения монк пять часов 19 минут услышав беспорядочные автоматные очереди наверху двумя палубами выше даишь сразу же понял что случилось что-то серьезное выстрелы доносились со стороны научного крыла даишь стоял посреди коридора нижней палубы в окружении семерых боевиков и их предводителя сомий Кровь здесь буквально струилась по ковру, однако они не обнаружили ни одного трупа. Вот теперь стрельба наверху. Довеш задрал голову, но тут сработала система сигнализации, наполняя все помещение круизного лайнера оглушительным воем сирены. — Черт побери! Что здесь происходит? Вверху снова загрохотали выстрелы, и опять в научном крыле. — Назад! — закричал Довеш, указывая тростью в сторону лестницы. Разом развернувшись, боевики бросились туда, но в этот момент с противоположного конца коридора мелькнула приземистая фигура, басая одетая в перья и гремящие кости, вымзанная черным, людоед с острова. В руках он держал автомат. Предводитель выругался. Прогремяла очередь. Пули застучали по коровой дорожке, по стенам. Один из боевиков отлетел назад, словно получив мощный удар в грудь, остальные распластались на полу, открывая ответный огонь. Сомалиец потащил, довяясь за собой, пригибаясь и из пистолетом. Впереди путь был свободен. Но вдруг сбоку распахнулась дверь, опустился костяной топор, раскроив череп другому боевику. Дверь тотчас же снова захлопнулась. Смертельно раненый боевик прополз несколько шагов на четвереньках, с глубоко засевшим в голове топором, затем распластался на полу. Остальные боевики открыли ураганный огонь по закрытой двери, мгновенно превратив ее пулями в решету. Но Довеш прочитал табличку на ней, служебный вход. Эта дверь вела во внутренние помещение корабля. Несомненно, убийца уже и след простыл. Еще один туземец-людоед. Корабль подвергся нападению. Врагу удалось каким-то образом подняться на борт. Теперь выстрелы доносились отовсюду. Гулки, отголоски в замкнутом пространстве. Нападавшие постепенно овладевали кораблем. Предводитель Сомалий шагнул к давешу Остальные боевики стояли наготове, половина развернувшись вперед, половина назад, с опаской наблюдая за всеми дверями. — Сэр, нам нужно доставить вас в безопасное место, — проворчал Сомалиц. — Куда? — простонал Дэвеш. — Мы должны покинуть корабль. Может быть, переправиться на катере на берег и укрыться в поселке? Затем я соберу сотню человек, мы захватим оружие посерьезнее, вернемся и очистим корабль от этих дикарей. — Дэвеш кивнул